Глава двадцать Темнота. «Да что же такое?» Раздраженно отбросив телефон на подушку, я поднялась с кровати и, ступая по деревянному полу, босыми ступнями приблизилась к окну. На улице было слишком темно. Даже фонари не горели, и луну закрывали массивные тучи. Поэтому, сколько бы я ни всматривалась во мрак, даже каких-либо очертаний рассмотреть не могла. Но, наверное, этого следовало ожидать. Все-таки сейчас три часа ночи, а поскольку наше сестринство находилось в самом конце студ городка, практически около самого леса, тот уличный свет в полночь отключали. Все равно, кроме нас тут больше никто не жил, да и нас на этой заброшенной территории тоже не должно быть. Наклоневшись, я лбом, прикоснулась к прохладному подоконнику. Шумно выдохнула и закрыла глаза. Еще ни разу в жизни мне не было настолько тяжело решать, что делать дальше. Прошло полночи, а я все так же варилась в собственных мыслях. Кипела в них, погибала. Будто от моего решения зависела вся жизнь или даже больше. Во многом, наверное, как раз так и являлась. Мне ведь очень нравился Клейн. И я понимала, что наши отношения без того шаткие. Куда сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Положение и наши места на социальной лестнице остро противоречили друг другу. Возможно, в итоге мы так и не сможем быть вместе но так не хотелось, чтобы все заканчивалось прямо сейчас. И уж тем более, чтобы это произошло из-за Картера. Наоборот, изнутри разрывало от жажды, изо всех сил хвататься за возможность быть с тем альфой, от которого по телу пробегал трепет. У меня ведь все мысли были только о нем. Подняв голову, я вновь бросила короткий взгляд на улицу. Почему-то темнота немного успокаивала. Возможно, именно поэтому я все последние часы раз за разом подходила к окну. Некоторое время даже просидела около подоконника. Но сейчас, отрываясь от этого места, я вернулась обратно к кровати и вновь взяла телефон. Нажав на сообщение, включила переписку с Клейном. Этой ночью наше общение началось с того, что он спросил, как я себя чувствую. После того, как я ответила, что уже намного лучше, наша переписка перешла в очень пошлые фразы. Даже грязные. Джат умел будоражить сообщениями. Но от этого лишь сильнее становилось тревожно. Чем ближе мы были с Клейном тем мощнее пожирали меня мысли. Может, все же поговорить с Картером. Я даже нашла возможность с ним связаться. Не напрямую, но все же. Перекатившись на кровати, я решила сходить на кухню, взять воды. Вернусь и после этого отвечу Клейну. Может, хоть немного успокоюсь. Вставая с кровати, я уже привычно бросила беглый взгляд в окно. Искала успокоения в уличной темноте, но в ней невольно увидела то, от чего тело напряглось, и за считанные мгновения сердце рухнуло вниз. Там в темноте что-то было. Замирая на месте, я практически не дыша подумала о том, что мне лишь кажется. Но нет. Чем больше я смотрела, тем более отчетливо видела крошечный огонек, словно от тлеющей сигареты. Тихо на цыпочках, подойдя к окну, я осторожно выглянула. Постаралась повнимательнее присмотреться. Полный безграничный мрак все так же скрывал даже очертания улицы. Но уже теперь я не сомневалась в том, что через дорогу от нашего сестринства кто-то находился. Стало жутко. Тут ведь действительно ничего нет, только наш дом, а дальше лес. То есть прохожих тут быть не может. Да и кому нужно вот так стоять в полной темноте? Некоторое время я смотрела на этого человека. Ждала, что он уйдет, но этого не происходило. Он все еще стоял. Одна сигарета, судя по огоньку, была брошена на землю и потушена. После этого вновь наступил мрак. Но я была уверена в том, что тот человек все еще там. Кажется, парень... Громоздкий. Замирая, я практически не дышала. Все еще всматривалась в темноту, которая в следующее мгновение слегка рассеялась тем, что луна частично вышла из-за туч. И я узнала того, кто там стоял. Картер. Сердце рухнуло вниз и стало еще более жутко. Какого черта он тут делает? Картер совсем ненормальный. Я резко отстранилась от окна. Затем закрыла шторы, ощутив то, как дрогнули ладони вовсе отошла к двери. Сделала несколько вдохов. Страшно. Сильно. Хотелось закрыть дверь на ключ и спрятаться под одеялом. Но, наверное, я выдала себя тем, что закрыла шторы. В моей комнате тоже темно. Может, Альфа меня и не видел, но, черт раздери, шевеление штор мог заметить. Наверное, это не мешало мне все равно попробовать спрятаться. Но. Дрожащими ладонями я открыла дверцу шкафа и надела на себя объемную толстовку. Взяла электрошокер и спрятала его в кармане. После этого прихватила телефон и на нем включила запись аудио. Тоже спрятав телефон в кармане, я вышла из своей комнаты и нервно спустилась вниз. Выходя на улицу, я тут же включила свет на крыльце. По сути, Альфа находился через дорогу, то есть примерно в 10 метрах от меня, но все равно из-за темноты я его не видела. Правда, чувствовала. Присутствие Картера отдавалось жутким холодом, пробегающим по коже. Сделав глубокий вдох, я подняла руку и помахала таким образом жестом давала понять чтобы альфа подошел ко мне прошли долгие бесконечно тянущиеся секунды а ничего не менялось лишь спустя какое то время я наконец увидела альфу он вошел на ту территорию которую освещал свет с крыльца картер был в той одежде в которой я видела его в последний раз в черной футболке и такого же цвета штанах но все равно внешне альфа как то отличался или на мое восприятие влияли острые едкие эмоции и страх Что ты тут делаешь? спросила, делая крошечный шаг назад, для себя оставляя возможность чуть быстро забежать в дом и закрыть дверь. Картер ничего не ответил. Все так же медленно он подошел к ступенькам ведущим к крыльцу. Поднялся на первую. Лучше стой там сказала, сжимая ладони в кулаки. Знаешь, твое поведение ненормально. Ты пугаешь, и я предпочту, чтобы ты не подходил слишком близко. «Почему ты думаешь, что меня волнует то, что предпочитаешь ты?» Альфа поднялся еще на одну ступеньку. Он держал ладони в карманах брюк. Волосы небрежно растрепаны из-за ветра, и глаза пусть и были полностью человеческого вида, но почему-то таковыми вообще не казались. «В гостиной находятся мои сестры», — с тем напряжением, из-за которого даже языком было трудно шевелить. «Я сказал им, что ты пришел. Если через пять минут я не вернусь, они вызовут охрану с тут городка, затем и полицию». У тебя будут проблемы. «Говоришь так, будто я собираюсь забрать тебя и заживо в лесу закопать». Он произнес это лениво. Даже безразлично, а мне жутко стало от ощущения, что Картер именно это и собирался сделать. «Зачем ты пришел сюда? Почему стоял напротив моего сестренства Я сделала еще один шаг назад. Видя, что Картер остановился на предпоследней ступеньке и положил громоздку ладонь на деревянные перила. «Я не могу понять, какие у тебя намерения, но ты пугаешь». «Да, ты уже говорила об этом, не повторяйся, Джонс». Картер еле заметно наклотил голову на бок, и несколько пряди черных волос упало на глаза. «Я еще не начал делать то, что должно начать пугать». «Ты угрожаешь мне?» — я поджала губы. «Из-за чего? Неужели настолько не нравится то, что я теперь встречаюсь с Клейном?» Переминаясь с ноги на ногу, я услышала, как подо мной деревянные доски заскрипели. Даже они в полной тишине прозвучали жутко. Тело вовсе сковывало тем напряжением, от которого пальцы не мили. Я хотела поговорить с тобой насчет этого, только нормально, чтобы мы вдвоем высказались и услышали друг друга. Пальцами правой руки я царапала ткань своих коротких шорт, думая о том, что идея поговорить с Картером уже не казалась мне такой хорошей. Но ведь я хотела это сделать для того, как увидела, что он в темноте стоит напротив моего дома. Я помню твои слова. Ты считаешь меня никчемной. По звериной иерархии я стою немного ниже тебя и Клейна. То есть я не имела права даже приближаться к вам, но Клейн сам предложил мне отношения. Это его осознанный выбор, и я согласилась, потому что он мне очень нравится. Так может ты дашь возможность своему другу выбирать себе Бету, а не будешь решать за него? Прикусив кончик языка, я даже боль толком не могла ощутить, смотря на Картера, замирая, ждала ответа. Он лениво поднял голову и посмотрел на небо. Скажи, Джонс. Сейчас на тебе есть нижнее белье. Я судорожно выдохнула. Пару раз моргнула. Пыталась понять, не послышалось ли мне. Судя по всему, не послышалось. Почему ты спрашиваешь об этом? Я ощутила, как уголки моих губ опустились вниз. Да так, просто интересно. Альфа безразлично пожал плечами, словно в солнечную погоду спрашивал, есть ли у меня зонт. Я подумала про аудио, которое сейчас записывал мой телефон. Теперь я смогу нормально поговорить с Клейном, дать послушать, какой ненормальный у него друг. Хотя разве Джат не знает о характере Картера? Да, в университете многие считают его идеальным, безупречным наследником влиятельной семьи. Лично я увидела Картера с той стороны, о которой даже не подозревала. Но если они дружат с детства и были настолько близки, что друг друга братьями называют, скорее всего, Клейну известно о том, насколько тяжелый характер у его друга. Тут вопрос лишь в том, что Картер затрагивает меня. А ведь я девушка Клейна. Нельзя отрогать Бету другого Альфа, тем более друга. Но тут уже вопрос в том, кто для Клейна будет важнее. Я или друг детства? Считаю, что брат. Что-то уверенности у меня стало еще меньше. Да и как-либо рушить их дружбу я не хотела. В первую очередь из-за Клейна. Было неприятно думать, что я могу принести в его жизнь какой-либо негатив. А конфликт с лучшим другом — это куда хуже. Тем более, во время всего этого я, скорее всего, вовсе буду сметена. Было бы хорошо сгладить все углы, но для этого следовало лучше узнать Картера. Пока что мне это оказалось невозможным. Ты у всех, Бет, спрашиваешь про нижнее белье или таким образом показываешь, что я тебе интересна? Было дико спрашивать о таком, но все же я решила это сделать. Если бы ты мне нравилась, я бы сам себе голову снес, произнес Альфа, все еще смотря на звезды. Лучше быть мертвым, чем являться заинтересованным во мне? переспросила. «Как ловко ты унижаешь вкусы своего лучшего друга». «Ну ладно, с этим мы определились. Ты тоже мне не нравишься. Но сейчас о другом. Если ты не заинтересован во мне, значит, про нижнее белье ты спрашивал, таким образом намекая на то, что действительно считаешь меня шлюхой, так как падшие девушки его не носят». Я не знаю, как в моей голове выстроилась эта логическая цепочка, но вопрос Картера я пока что могла объяснить лишь таким образом. Альфа опустил голову и посмотрел на меня. В его глазах не было ничего, чтобы я могла хоть немного понять его мысли, но ощутила себя крайне неуютно. «В баскетбольном зале я сказала, что парнями еще не тронута. Так почему ты считаешь, что можешь называть меня шлюхой? Картер, очнись! Не тебе меня судить, но ты должен понимать, что я не такая уж и плохая. Твоему другу ничего плохого не сделаю, его репутацию не запачкаю». Взгляд Картера был слишком пристальным, насквозь пропитанным пренебрежением и мрачностью. «Чего ты хочешь, Джонс?» Альфа задал этот вопрос, смотря мне в глаза и по тому, как он это сделал, по нервам почему-то полоснула острием ножа. Но я, не раздумывая ни мгновения, ответила. «Быть с Клейном?» Что-то стало не так. С атмосферой? Со взглядом Картера? Или нет? Мне было трудно понять. Я лишь ощутила, что атмосфера стала настолько тяжелой, что дышать теперь было труднее. Но я продолжила. Я хочу поговорить с Клейном и рассказать про то, что когда-то была влюблена в тебя. Я слишком сильно дорожу отношениями с ним, чтобы вообще хоть что-то скрывать. Но в тот же момент у тебя ведь есть Келли. Как она отнесется к тому, что я могу рассказать? Может, и не поверит. А может, ваши отношения дадут трещину. Я сохраню все это в тайне. Только расскажу Клейну о том, что когда-то испытывала к тебе чувства. Таким образом, я дам возможность вашим с Келли отношениям быть все такими же крепкими». В ответ ты оставишь меня в покое. Больше никогда не будешь подходить ко мне. Произнеся свою достаточно длинную речь, я замерла в ожидании ответа. Его не последовало. Картер молча смотрел на меня. А ведь за все время нашего разговора в основном говорила лишь я. «Давай не будем портить жизнь друг друга, согласен?» — вновь спросила. Ожидание ответа стало еще более нервозным, но, наконец-то, я его получила. Картер еле заметно кивнул. Я выдохнула. Можно ли было считать, что мы договорились? Стало немного легче, но уже в следующее мгновение биение сердца оборвалось. Я увидела то, что Картер поднялся на последнюю ступеньку, а затем пошел в мою сторону. «Зачем ты...» Я не договорила. В первую очередь по той причине, что поняла, следует срочно бежать в дом и закрывать дверь. Но лишь за ручку дернуть успела. Картер тут же подхватил меня, затем сжав капюшон моей толстовки так, что воротник вонзился в шею, рукой забрался в мой карман. Альфа достал телефон и остановил запись. Удалил ее. Откуда он узнал? «Что бы ты еще глупее придумала, придурочная?» Сказал он, вкладывая телефон мне в капюшон и отпуская меня. Я разомкнула губы. Шумно выдохнула. Была готова произнести множество фраз, и большая их часть точно была бы грязной. Но Картер развернулся и лениво пошел прочь, а я каким-то усилием воли сдержала себя. Мы ведь пришли к соглашению о прекращении конфликтов. Так чтобы раз и навсегда.